Глава 18 Каур. Я сразу понял, что это он. Длинный хрен с голубоватой кожей и большими раскосыми глазами смахивал на классического гуманоида, но опасности я не чувствовал. Серебристый комбинезон со множеством кармановый, коммуникатор на руке — делали его похожим на инженера, а вовсе не на таинственную сущность с другой галактики. С минуту Каур молчал и с любопытством меня разглядывал. Я тоже поглазел на него некоторое время, а затем перевел взгляд на обстановку. Мы находились в небольшой комнате. Пол из металла, стены из пластиковых панелей нейтрального бежевого цвета, Под потолком горят тусклые люминесцентные лампы. Довольно утилитарное убранство и технологичное. Оно резко контрастировало с камнем дыры. Ну и, наконец, рыкнул я на всякий случай, добавив агрессии в голос. Каур встрепенулся, словно очнувшись от сна, сморгнул тонкими веками и слегка кивнул. Мое почтение, Агарбадан. «Четыреста первый», — сказал он приятным музыкальным тенарком. «Почему четыреста первый?» — не понял я странного наименования. «Я — четыреста первый директор цитадели. Это которая здесь всем...» «Да, управляющего центра системы отбор». «Твою же мать, вечер перестает быть томным». Я посмотрел на Каура другими глазами. Это не просто один из синюшных уродов. Это самый главный синюшный урод на всей планете. Игрок масштаба... даже не знаю, какого масштаба. Польщен, и как я здесь очутился, окочурившийся наставник — это ведь твоих рук дело. «Да, я послал НПЦ, чтобы он выдал задание, которое телепортирует тебя ко мне». «Зачем такие сложности? Чем меньше факторов выбивается из фона, тем меньше шанс обнаружения». «А то, что я портанулся хрен знает куда, что? Никто не заметит». Никто не будет искать вручную, а контролирующий алгоритм не заметит ничего выбивающегося из стандартных событий. Просто еще один НПЦ и еще одно задание. Блять, я вспомнил ужас, стоящий в глазах наставника. Еще один НПЦ. Эти ублюдки играют с судьбами, как бисером. Каур вроде бы что-то хотел сказать, но я его опередил. «А почему именно наставник?» Он потупился, словно не понимая, зачем я столько времени уделяю столь несущественному факту. «Один из резервных НПЦ, что не вошел в итоговую сборку». «Хорошо, с этим разобрались. Какого хрена тебе от меня надо?» Каур замялся и совершенно человеческим жестом хрустнул пальцами. «Нервничает? Что вообще происходит? Я уже знал, что немного помухлевать с правилами отбора возможно, но допустить настолько явное вмешательство... Ясно одно, мое нахождение здесь отнюдь не рядовая ситуация. Если этот хрен решился на такое явное нарушение правил, он имеет на это очень веские причины. А когда кому-то от меня что-то надо... То, что я делаю? Ха -ха, я потираю руки! — Мне нужна помощь! — наконец сказал Каур, дрогнувшим голосом, и я копчиком ощутил, как нелегко дарить эти слова этому привыкшему повелевать существу. — Значит, я прав! — Что ж, слушаю! Мой собеседник вновь хрустнул пальцами, почесал лоб — Потер руками живот и вообще сделал добрый десяток суетливых движений. Черт подери, он или место себе не находит, или жестко переигрывает, как плохой актер. Мне кажется, что проект используют в темную некие силы. Ха, удивил, блин, и на третий день зоркий глаз увидел, что у тюрьмы нет одной стены». Позволю тебе прояснить мое положение, о сын Дотура», продолжил 401, и в его голосе зазвучала гордость. «Я управляющий, профессиональный управляющий высокого класса. На моем счету реализация таких крупных проектов, как Салютское месторождение, введение в эксплуатацию Кантанского туннеля, терраформирование соцветия 1 X и этот великий проект должен был стать жемчужиной моей профессиональной деятельности, но теперь я понимаю, как сильно я влип». Он вздохнул и потер лоб дрожащей рукой. «С недавних пор связь с внешним миром обрезана, чья-то могущественная воля перекрыла каналы, по которым шла трансляция на всю грость. Мы пытались разобраться, но мы лишь обслуживающий персонал. Гениальное творение гагалюта слишком сложно, чтобы мы сами могли разобраться, в чем же дело. Я отправил три запроса на вызов группы специалистов из директории, но все они канули в лету. Провешенные телепорты начали сбоить, а на прошлой неделе и вовсе отключились. Каура запнулся, и вдруг с моих чувств словно сдернули завесу. Твою мать, да ведь этот синерожий напуган до чертиков. Меня окатило флюидами ужаса и дикого страха. То, что я вначале принял за легкую растерянность на деле, оказалось последней степенью ужаса. «Кто тебя напугал, Зок? Это он пытается прибрать проект к рукам». «Ой, экибастусь и срани! Лучше бы я этого не говорил!» 401 жутко побледнел и сделал рефлекторный жест рукой, скрестив пальцы и дважды стряхнул невидимую заразу. «Не называй его имени, попрошу тебя!» Мендалевидные глаза наполнились мольбой, и инопланетный гуманоид в раз стал похожим на котика из Шрека. Это давний и древний враг нашей расы. Что-то мне все эти причитания вдруг резко надоели. Каур разочаровал. До сих пор я представлял создателей этой грандиозной системы как крайне хитрожопых сумрачных гениев, которые способны продать тебе песок в пустыне и извлечь выгоду из любой ситуации». «Но сейчас передо мной был дрожащий, как осиновый лист, бюрократ». «Так нахрена вы качаете силу из его тела? Больше неоткуда взять! Последнему болвану очевидно, что это игра с огнем!» первый едва ли не вызвыл. Худощавая фигура В миг он стал почти вдвое меньше ростом. «Я не знал, господин, не знал! Я узнал только недавно!» «А вот господин мне нравится!» «Пусть это прозвучит жестоко, но именно в такие моменты можно выбить из собеседника все, что хочешь!» «Кто мне этот каур, друг? Хрен там был! Потому никаких угрызений совести!» «Так чего же ты хочешь от меня?» — Холодно спросил я, будто его проблемы волновали меня менее всего на свете, что, в принципе, было недалеко от правды. — Защиты, эмиссары врага уже в цитадели. Я боюсь, что вскоре он сам придет сюда. — А ты разве не знаешь, что за... этот твой враг со мной состоит эм, в некоторых отношениях? Почему ты решил обратиться именно ко мне? Уж хрен, который заправляет всей системой, должен был об этом знать. И я не ошибся, но вывод 401 из этого факта, признаться, меня удивил. Да, и, возможно, именно поэтому сможешь меня защитить. Ты находишься в эпицентре бури, в глазе урагана, и ты мне сам это сказал. Что? Помимо моей воли, холодоватая ленца уступила место реальному удивлению. Черт подери, я совершенно перестал что-либо понимать. Это было давно, очень давно. Презентация острова развлечений на сугрна Ээ... Мы оказались в медовом бассейне. И я, который был тогда куратором от корпорации «Звездный Маис», новый директор острова развлечений «Ты», и восемь сестер милосердия ахашка, Мы много пили и курили бамбук-токта, -то, а потом ты взял меня за руку и сказал, однажды тебе понадобится помощь, обращайся, друг». «Что за бред? То есть когда-то, старина Агар, то есть я бухал с тобой на вечеринке с какими-то шлюхами и паукурки, я сказал, что когда-нибудь решу твои проблемы?» «А ты не думал, что это был просто пьяный бред?» «Одно из двух, или этот бедняга настолько пересался, что хватается за любую, даже самую призрачную соломинку, или...» «Конечно, думал. Вам, детям, Дутура, хорошенько подчистили память, поэтому ты ничего не помнишь, и я бы действительно считал, что это был пьяный бред самого эм, легкомысленного отпрыска Дутура». «Но ты мне дал свой перстень!» «И?» Вместо ответа Каур сунул руку в карман и вытащил кольцо. Оно было совсем простое. Зеленоватый ободок без каких-либо камней и надписей. Просто полоска металла. «Не больно-то похоже на мое!» «Смотри!» 401 набрал на коммуникаторе комбинацию, и вдруг над его рукой раскинулось трехмерное изображение Того же кольца. Оно есть в базе. Градус бреда достиг каких-то совершенно невиданных высот. И оно есть в базе отбора. Четко, словно объяснял детсадовцу, повторил 401. Мне потребовалось приложить совсем небольшое усилие, чтобы увидеть над кольцом системную надпись. «Кольцо Агрбадана. Активатор. Первый уровень». Я помотал головой, ибо совершенно потерял нить разговора. Нагромождение смыслов утопило всякое понимание последовательности событий и основополагания целей. Какую роль в итоге играет Агр в этой истории? Случайного бедолаги или одного из основных акторов – А если им как ручной кукла играет кто-то другой, я уже знал, что в грозди у него есть доброжелатели, чьими стараниями я получил помощь Шиказаха. Сам Агар не производил впечатления умного и хитрого игрока, а вот мог ли кто-то использовать веселого раздолбая вслепую для своих планов? Да запросто! Черт, ведь такой вариант действительно расставляет многие точки над и объясняет концентрацию интересов вокруг меня. Но Кауру я все эти соображения, разумеется, рассказывать не стал. И что это все значит? Я не знаю. Я всего лишь хочу жить. Ну и трус. Как он жалок. Что же ты хочешь от меня конкретно? Теперь добавим каплю заинтересованности. Я вычислю проникшего в цитадель врага, а тебе нужно будет с ним совладать. Цитадель достаточно хорошо защищена от проникновения извне, но кто-то уже внутри. У Кауры нет магии, но есть дар. Мы очень чутко ощущаем потоки сил, и в последнее время я чувствую, что он бродит по цитадели. От него смердит. им. Блин, меня снова обуяли сомнения. А может, зря я тут теории горожу? Может, Каур просто спятил? Какие-то слепые силы бродят, как призрак коммунизма. Но! Все-таки, несмотря на то, что вся эта история походила на фееричный бред, я ей верил. Рассказанное укладывалось в логику происходящих событий. Вот чем сейчас занимается ЗОГ? Спорю на свои яйца, тем и занимается, прибирает к рукам отбор. С одной стороны, вешает мне и бадабану лапшу на уши, а с другой — копает под саму систему. Но главный вопрос — решусь ли я пойти против него? А главное — зачем? «Хм... Ну, зачем, я, например, могу предположить?» Затем, чтобы повысить свою значимость, свой вес как фигуры. Контроль, даже частичный, над самой системой. И пусть 401 говорит, что не может глубоко вторгаться в ее контуры, возможности для помощи мне у него огромны. Даст приличные очки, что в глазах Зога, что в глазах Ахар Бадабана. А вот решусь ли... «Ой, Паныки Бастус! Вопрос тяжелый, но почему бы и нет? В истории с Саней и Кузнецом Зок уже показал, что он игрок и умеет принимать поражение. Надо лишь пройти по тонкой грани между повышением своей ценности как фигуры и его настоящим гневом. Как-то так я вновь посмотрел в молящие глаза четыреста первого. Я уже представляю список того, что потребую за свою помощь. Интерлюдия третья Зог вступил в игру. Гоголют встопорщил перья и, приспустив очки, укоризненно посмотрел на вошедшую в его обитель. «Прямо-таки вступил?» Чадра кивнула. Сегодня она была очаровательна. Строгое платье без излишеств выгодно подчеркивало большую грудь и рельефные плечи. Весь татуировки обертывалась вокруг горла, словно змея, и взбиралась по загорелой коже, чтобы исчезнуть в высокой затейливой прическе. Гаголют знал, что на затылке Айурки раньше был вытатуирован большой круг хаоса. Когда он собирал ее череп по частям, то нарушил единство священных линий, но она не стала исправлять рисунок, сказав, что теперь у нее новый покровитель. Гоголют непроизвольно залюбовался женщиной. Вряд ли кому-нибудь еще она позволила бы такой взгляд. Только ему. Да, воплотил телесную оболочку и развил бурную деятельность, стремясь перехватить контуры управления системой. «Успешно?» «Пока не очень. Обрубает внешние каналы и забавляется с потоками силы. Но это все мелочи». Она с интересом посмотрела на его нынешнюю работу, висящие над рабочим столом искрящиеся бусинки черных жемчужин. Геголют заметил ее взгляд и взмахом руки опустил на стол туманный полок. «Чадре незачем знать, над чем он сейчас работает». Он никогда никому не доверял на сто процентов, оттого и был еще жив. Что директорат? Напуганы. Древний враг есть древний враг. Она неторопливо прошлась по кабинету и встала напротив окна, выходящего на разбушевавшуюся межреальность. Чудовищные волны фиолетового пламени с редким вкраплением костей драконов медленно опадали гигантским фонтаном. Невидимый отсюда источник бился в агонии, пытаясь пожрать бездны им же выбрасываемой мощи. Круговорот силы такой близкий и такой недоступный. Тысячелетиями маги региона Сар пытались подобрать к нему ключик, но все было тщетно. «И я их понимаю», — сказала она, наконец оторвавшись от грандиозного зрелища и вновь посмотрев на Гагалюта. «Слишком много поставлено на карту, а некоторые уже поговаривают». «Что зря ввязались в подобное дело?» Хе -хе. Закончил он ее фразу и констатировал. «Жалкие трусы, когда идет раздача добычи не на первом месте, когда же нужно рискнуть ради общего дела?» И все же зок не пешка, и даже троица что-то начинает подозревать. Мгану пытался проникнуть сквозь барьер, но был остановлен самим ледяным. «Хе-хе, ты слишком большого мнения о древних, и вот тебе доказательство. Зачем он так рано вылез из норы? Решил потешить самолюбие? Ага, передал послание Великой Троице, но зачем им вообще понадобилось посылать на ран эмиссара?» «Полагаешь, господа боги начали о чем-то догадываться? А ты видишь иные варианты, они явно пытаются проверить нас на двойную игру». Геголюд глубоко вздохнул и вдруг, оттолкнувшись, закружил кресло вокруг своей оси. Это действо так напоминало ему полет. Кресло остановилось спустя добрую минуту. Кажется, под осуждающим взглядом чадры его подшипники сейчас рассыплются прахом. Но вдруг у в ее глазах сменился нежностью и тревогой. — Гагалют, это опасно. Ты дуришь великого Дутура, чтобы помочь великой троице. Ты дуришь великую троицу, чтобы... Дотур вынужден был обманываться. — Неважно! — Топнула она ножкой, облачённой в изящную туфельку из вулканического стекла на высоком каблуке. Это становится слишком опасно. Опасное идет обруку с великим. Хватит твердить свои цитатки. Для разнообразия это я придумал сам. Чадра вырвалась сквозь зубы и вновь повернулась к завораживающей картине за окном. Так что же делать? Гигалют пожал плечами. «Пока ничего. Пусть Зок и Троица посильнее вцепятся друг к другу в глотки. У них между собой большие счеты. Время работает на нас. А система? А что ей будет? Она делает свое дело. Рушить отбор никому не с руки. Все лишь желают загробастать силы, что вложены у него. А если у них получится это сделать? Нет!» «Ее ведь разработал великий Гаголют! Ха-ха!» Он рассмеялся, широко раскрыв клюв, и вновь закружился на кресле.